Слепой, как днем сова, такой же чуткой, На берегу ручья слепой, Играет медленно на дудке, И ошибается дырой. Играет водывиль, В котором, увы, фальшивит он всегда. И этот призрак с мертвым взором Собака водит в города. Проходят дни его без блеска, И темный мир его жесток. Ему незримой жизни плески, Как позади стены поток. О, что за черные кошмары В мозг забираются ночной, Что за ночные гримуары Написаны в пещере той. В Венеции на дне колодца Так узник сумасшедший ждет, Гвоздем рисуя, как придется, А день вовеки не придет. Но в час, когда при плаче громком Легко задует факел смерть, Душа, привыкшая к потемкам, Увидит Озарённой твердь.